Часть 93 Это был всего лишь сон. Рику это было понятно. Он шел по бесконечному, тесному коридору, протискивался на поворотах мимо острых углов, открывал двери и шел дальше, пока не оказался в небольшой, обставленной старинной мебелью спальни, где пахло пылью. Однажды он видел такую комнату в фильме про какого-то короля, Кажется, про Карла или Генриха. Впрочем, в школе история не была его любимым предметом. Ему больше нравилась физкультура и астрономия. Во сне Рик наткнулся на огромный глобус неизвестной планеты, стоявший на массивной мраморной подставке. Расшитые золотом тяжелые гардины покачивались от легкого сквозняка. Хрустальные цветы на люстре позванивали. Огонь оплывающей свечи, вставленные в серебряный подсвечник, нервно подрагивал, заставляя тени прыгать по стенам, а золоченые статуэтки разбрасывать крохотные солнечные зайчики. Рик знал, что у него здесь свидание с властной женщиной, отказать которой он был не в силах. Он привык подчиняться ей во всем и прислушиваться каждому ее слову. Приляг. Прозвучал ее голос где-то совсем рядом. «Хорошо», — ответил Рик и присел на шелковое покрывало. Затем поднырнул под свисавшие кисти балдахина и оказался в объятиях нежных пуховых подушек. Она должна была скоро появиться, и Рик немного волновался. Где-то хлопнула дверь, потянула медовым дурманящим запахом. И он почувствовал в спальне ее присутствие. «Ты уже здесь?» – спросил Рик. «Тихо!» – сказала она. Послышался шелест на крахмаленных юбок. Затем отодвинулась занавеска балдахина, и он увидел ее силуэт и блеснувшие на свету бриллианты. «Много бриллиантов!» «По числу поклонников!» – обычно шутила «Она!» «Все, как в кино», — сказал он, а она села рядом и положила руку ему на плечо. «Мы ведь давно друг друга знаем, Рик». «Да, это так». «И ты научился доверять мне, ведь я тебя никогда не подводила, даже на восьмом Барбосе». «Не подводила». Она погладила его по волосам и улыбнулась, но глаз ее он не видел. «Ты уже давно не молодеешь, Рик, поэтому прими мой совет». «Какой?» «Не полагайся на интуицию, она заберет у тебя слишком много сил». «Я ею почти не пользуюсь». «Ну так откажусь от нее совсем, эта тварь меня не любит». «Нет». «Что нет?» «Я не могу от нее отказаться». Тогда у меня совсем ничего не останется. Но у тебя есть и я. Разве этого недостаточно?» Рик почувствовал, как ее пальцы сдавили ему плечо. «Для меня недостаточно. И, пожалуйста, отпусти плечо. Ты делаешь мне больно». «Ах, тебе больно?» произнесла она со злой усмешкой и стиснула плечо сильнее. «Но это еще не больно, мой мальчик». «Вот сейчас будет больно», — сказав это, благопристойная дама из старого кино вдруг превратилась в безобразную старуху с крючковатым носом, горящими глазами и лязгающими зубами. Оставив плечо Рика в покое, она стала его душить. Он заметался, пытаясь разжать ее хватку, однако тягаться с этой старухой ему было не по силам. Она лишь громко расхохоталась и сдавила его горло так, что хрустнули шейные позвонки. Шутки кончились. Теперь Рик спасал свою жизнь. О том, чтобы проснуться, не могло быть и речи. Ведь до спасительной двери у ломберного столика было слишком далеко, а на скользком шелковом покрывале он оставался совершенно беспомощен. Но тут появилась интуиция – Она на мгновение показалась в дальнем углу. Тоненькая девушка лет восемнадцати. И тот час исчезла. Зато теперь Рик знал, что ему делать. Он начал вращаться на вам покрывале, словно веретено, сплетая длинные руки старухи и заставляя ее ругаться. «Лежишь мирно! душу! Зашамкала она. Но Рик уже сумел подобраться к краю широкой кровати, крутанулся еще раз и вместе со старухой рухнул вниз, да так, что от падения захватило дух, как после восьмого Барбоса. Ударившись о пол, Рик проснулся и обнаружил, что лежит на спине, рядом с кроватью, а спутанное одеяло и простыня так спеленали его, что с трудом удалось высвободиться. Было еще темно, электронные часы на столе показывали без четверти три. «Ну, гадина, я тебе устрою!» — со злостью пробормотал Рик и поднялся. Он помнил сон во всех подробностях. «Я тебе устрою!» — повторил он. Подойдя к полке, он выдвинул спрятанную между книг половиненную фляжку с сахеллой. Встряхнул и, мстительно улыбнувшись, понес в ванную с таким видом, словно волок на плаху разоблаченного преступника. «Ты думала, все можешь, да? Нет, я еще в состоянии постоять за себя». Включив в ванной свет, Рик подошел к раковине и, секунду помедлив, поднял над ней фляжку. Однако, державшая ее рука стала быстро неметь, Сахела сопротивлялась. «Ты думаешь, я не смогу сломать тебя, да?» – воскликнул Рик, чувствуя, как онемение переходит на шею. Требовалось действовать очень быстро. Приняв, наконец, главное решение, он сорвал пробку и, борясь с наступающим онемением, перевернул фляжку горлышком вниз. коня Сахелы в раковине отозвалось в его теле жуткими спазмами и болью. Сахелла уходила с боем. стараясь вырвать предателю все его внутренности. а, -а э -э -э -э Стонал Рик, извиваясь, словно червяк, а последняя капля сахелы все еще держалась за край горлышка и балансировала на грани падения, заставляя предателя сильно страдать. Свободной рукой Рик дотянулся до крана, пустил холодную воду и, прополоскав фляжку, Швырнул ее в корзину для мусора. Боль сразу отступила. Но вместо нее пришли апатия и сонливость. Рик закрыл воду, опустился на пол возле ванны и спустя мгновение забылся крепким сном.